Глава восьмая. Ночной клуб «Земля». Часть вторая. Он самый. Тяжело вздохнул я, укоризненно посмотрев на Юки. Та, виновата, пожала плечами. Ну, вот так вот вышло. Чего теперь-то? Надо же, какое совпадение! Как нам повезло встретиться! У нас сейчас твои песни — самый модный тренд империи. Тем временем заявила Булатова, не скрывая своего восхищения. Тормозит их только то, что они на японском. Не ожидала, что встречу кента Фуда. Но есть кое-какие версии и на других языках. Осторожно заметил я. На русском тоже пробовал. Как будет время, запущу их. В конце концов, киш на родном русском. Зашибись зайти должен. Народу. — Классно! — выпалила Булатова и схватила меня за руку. — Пошли танцевать! — Да, Кента, пошли! — схватила за другую меня Юки. — Вот что тут поделать! Девушки буквально с силой вытащили меня из-за стола, и я сдался. При первом же удобном случае в бар слиняю. Оттуда наблюдать лучше тем более фальвы осталась. Я поинтересовался, почему, чем явно удивил княжну. — Ты разве не знаешь? — недоуменно спросила Мария. — Народ не поймет. Кента еще не совсем в местных реалиях ориентируется, — поспешно объяснила Юки. — К тому же в Японской империи... Не распространены контакты с инопланетными расами. Так что и я сама не очень понимаю, почему вашей служанке нельзя танцевать. «Ну, здесь не Япония», — хмыкнула Булатова. «В России вопросов не должно возникнуть, но в зале слишком много европейцев и китайцев. Фальва — единственная эолка в клубе» обязательно найдется кто нибудь кто пристанет да я бы не взяла ее пожала плечами мария но мы всегда вместе даже не представляю себя без нее так что она просто посидит там достаточно спокойно проблем быть не должно ну ладно пожал я плечами пойдем тогда и мы ушли спустившись вниз Я сразу оценил свою популярность. М да, в принципе, знал о ней, но, как выяснилось, серьезно недооценивал. Количество народа на танцполе серьезно увеличилось раза в три. То есть он оказался практически забит. Часть народа переместилась за пределы площадки, сдвинув стоявший там народ практически к барным стойкам. Меня буквально затащили танцевать. К тому же после «Куклы-колдуна» пошел «Гангам Стайл», и я не смог сопротивляться. Да и спиртное сделало свое дело. Зато показал, как правильно надо танцевать под эту чехню Точнее, попробовал показать. Не знаю, как там вышло, но народ начал явно косплеить меня. Следующей песней оказался я свободен. И, о, чудо! Я танцевал с Булатовой, и юки даже не дулось. А после началась обычная местная техно-раевовая хрень, и я переместился к заветной барной стойке. Девушки остались зажигать. Заказав у улыбчивой андроидшей виски с колой, медленно тянул его, лениво поглядывая по сторонам. И надо же, рядом со мной приземлилась знакомая личность. Вот твою мать, вот почему я всяких уродов притягиваю. Рейден Куда был одет в ярко-кислотного цвета клубный пиджак и смотрел на меня свысока. Ну, точнее, пытался, так как его рост был заметно меньше моего. «И что ты хочешь?» с тяжелым вздохом, утомленного жизнью человека, поинтересовался у него. «Мы с тобой не договорили, Каядзаки!» Процедил тот, сверля меня взглядом полным чистой и незамутненной ненависти. «Блин, похоже, другие чувства я ни у кого не вызываю. Ну вот почему? Я же белый и пушистый в натуре!» «Ты меня взглядом не сверли!» Сообщил ему я. На мне узоров нет и цветы не растут. По поводу дуэли уже добазарились же. В академии и устроим. Нет, Кента Каядзаки, устроим мы ее сейчас. Я не собираюсь ждать, так что если ты не трус... Я не трус, но собираюсь ждать. Демонстративно зевнув, сообщил наглому кадру. Так что можешь расслабиться. Куда? Иди, выпей. Здесь, кстати, вискарь очень неплохой наливают. То есть ты отказываешься? И вновь удивление. Чему удивляться-то? Странное, честное слово. Ты прав, отказываюсь. Кивнул я и, допив коктейль, поставил его на стойку бара. Девушка, еще плесните того же. Барменша-андроид мгновенно наполнила мой бокал. Однако, сервис на высшем уровне. «Ну, пеняй на себя, Каядзаки!» Зло проворчал мой собеседник и свалил. «Ну, вот и хорошо». Испугал ежа голая ж... «Вот, признаюсь, серьезно, я его не воспринимал. Хотя, с другой стороны, недооценивать врагов нельзя». Особенно таких упертых, как Куда. «А чего к тебе Куда подходил?» Рядом со мной на стул опустилась Булатова, а с другой стороны — Юки. Девушки были слегка вспотевшие и явно довольные. «Да не терпится ему по получить!» — Вырвалась у меня. «По рассмеялась Мария. «Какое интересное слово!» «А, вы же вроде враги!» «Ну, вроде!» — хмыкнул я. выпьете что что-то! Пошли лучше к Фальве, там и выпьем!» — предложила в ответ княжна. «А то моя девчонка там заскучала, наверное. Кстати, ты ей нравишься!» Лукаво бросила она на меня взгляд. «Первый раз вижу, чтобы Эолке понравился человеческий мужчина. «В смысле?» – не понял я. «Ну, когда они заключают контракт, это работа», – пояснила княжна. «Я только покачал головой. Хорошая работа». «А вот чтобы чувства и тому подобное...» – продолжила тем временем Мария. «Тут мимо, только со своими, так что ты не перестаешь меня удивлять, Кента». «То ли еще будет?» — фыркнул я. Правда, постарался сделать так, чтобы никто не услышал. Но, судя по загадочной улыбке, княжна услышала. «Вы идите, я чуть позже», — сказал уже нормальным голосом. Узнав у барменши, где здесь расположен туалет, отправился туда. И, честно говоря, зайдя в него, поймал культурный шок. «Мрамор!» Никелированные ручки, блестящие унитазы. Твою мать! Здесь сколько раз в день убирают-то? Сделав свои дела, сполоснул руки и в зеркале увидел входящую троицу японцев. Одетые в стандартные черные костюмы-двойки и белые рубашки. Пиджаки явно для плеч маловатые. Так. Вроде никого из них не знаю, но что-то мне не понравилось в их лицах. Все трое были абсолютно лысыми и похожими друг на друга. Тусклые и какие-то равнодушно безразличные взгляды. Лишь один отличался от своих друзей аккуратной бородкой и усами. Необычно для японцев, которые, как я знаю, не любили бороду. Усатый хер среди них явно главный. Лица не отягощены интеллектом. Типичные костоломы-быки. Типаж знакомый по моему старому миру. И смотрели они на меня как... Ну, не знаю, как на жертву, что ли. Может, мне кажется. Но выяснилось, что нет. Третий громила заблокировал дверь прилепив на нее какое-то хитрое приспособление в виде небольшой черной коробки. А остальные просто стояли, внимательно разглядывая меня. Что-то случилось? Я постарался, чтобы мой голос звучал уверенно, хотя, признаюсь, особой уверенности не чувствовал. Уж больно подозрительно спокойно вели себя бандюганы». В том, что их отправил по мою душу Куда, я был уверен на сто процентов. Спасибо, что в клуб не пускали с оружием. Драться будем кулаками. Ты Кента Каядзаки, поинтересовался Бородатый. Возможно, я. Пожал плечами, готовясь к драке. А может и не я. Кстати, вообще ни грамма не соврал. Ты уже определись. В глазах предводителя шайки промелькнуло какое-то подобие недоумения. "Сасаки, что ты его слушаешь?" удивленно поинтересовался один из громил у того. "Гасим козлика и идём, выпить хочется. «А ты вообще завали и шими?" хмуро заметил Сасаки. "В общем, ты, Каядзаки, тебе просили передать привет от Рейдана Куда. И не рыпайся." «Убивать тебя мы не будем. Так, отправим в больничку. А будешь дергаться, можешь до нее и не долететь. И на своего детка не рассчитывай. Курасава далеко, а мы близко. Да, ребята? Жаль, твоей безродной девкой сейчас другие занимаются. Я бы с ней позажигал». Он заржал, и остальные его дружно поддержали. Вот тут он зря. Лично для меня сообщение о Юке стало настоящей красной тряпкой. Надо торопиться, не дай бог. Ну все. Вырвалось у меня по-русски. Сейчас я вам уши на жопу натянул. Чего? Не понял Сасаки. Но я уже начал действовать по принципу лучшая защита — это нападение. Несмотря на вроде немаленькие размеры, Развернуться в туалете оказалось настоящей проблемой. Поэтому я действовал прямо линейно и решил не махать ногами. Огненный щит обтек мое тело, два шага, и кулак влетел точно в подбородок Бородатого. Бил я со всей силы, поэтому удар вышел на загляденье. Массивное тело главаря врезалось в дверь и безвольно осело, прислонившись к ней. «Ах ты, тварь! Синхронно крикнули его подручные и атаковали с двух сторон. И я чудом не отправился, как и говорил Сасаки, в больничку. Не знаю, чего они там выделывались передо мной, но явно повезло. Если бы молодчики атаковали сразу и все вместе, думаю, они сейчас уже покинули туалет, оставив в нем мое изуродованное тело. В то место, на котором я стоял, Ударили две молнии. Не знаю, какого уровня они были, но точно покруче моих. А так по виду увольни и не скажешь. Лично меня спас воздушный щит, который я чисто интуитивно поставил перед огненным. Сразу вспомнились слова деда о том, что, может, я потенциально и крут, но вот против опытного противника, по-настоящему опытного, слабоват. Однако я не стал тормозить с ответом и тоже ударил. Мой ревущий огненный шар врезался в воздушный щит Ишимии. Я, честно говоря, на нервах перестарался, и он оказался размером с баскетбольный мяч. Прогремевший взрыв превратил Ишимию в пылающий костер и разнес несколько раковин и зеркал. Брызнувшая вода окатила моих врагов с ног до головы. Но горящему она не помогла. Обычная вода не могла потушить магический огонь. Зазевавшись на яркий и отчаянно вопящий факел, я пропустил атаку третьего врага. Тот не стал пользоваться магией и применил какого-то странного вида нож, чем-то напоминавший мне укороченный лазерный меч из незабвенных «Звездных войн». Судя по налившимся кровью глазам, Товарищ совсем озверел от подобной мгновенной потери своих друзей. Сначала в меня врезалась стокилограммовая туша бугая, которая, согласно законам гравитации, отшвырнула меня в сторону. Несмотря на боль, вспыхнувшую в теле, при моем жестком приземлении я откатился, но недостаточно резво, так как сволочь умудрилась взмахнуть рукой и зацепить меня. Нож полоснул по боку, вспоров пиджак и рубашку, и я увидел капающую кровь. «Ну, бля!» Я вскочил и практически сразу метнулся в сторону, пропуская несущуюся на меня тушу врага, который к моей радости от злости оставил где-то свои мозги и напрочь забыл о магии. В свою очередь врезал вслед ему молнией. Громила взревел от боли. Развернулся, но лишь для того, чтобы получить в грудь огненный шар. Еще один костер. И вскоре я уже стоял среди двух обугленных и одного бесчувственного тела. Осмотрел бок. Рана достаточно глубокая, но вроде кровоточит не сильно. Разорвал на Сосаке рубашку, кое-как перебинтовал себя. Тем временем в дверь отчаянно забарабанили. Недолго думая, подхватил кинжал сгоревшего заживо бандюгана. Так, надо разобраться, как он работает. Оказалось, все просто, блин. Нажимаешь на кнопку, энергетическое лезвие появляется. Нажимаешь еще раз, исчезает. Звездные войны в натуре. Подошел к выходу и, нажав на кнопку, одним ударом разрубил коробочку, которая каким-то образом блокировала дверь. В туалет влетело двое охранников, которые замерли, увидев открывшуюся им картину. Они сами напали, сами виноваты. Пожаловался им я. Я ни при чем. И в следующую минуту вспомнил Юки. Проскользнув между опешивших и растерянных секьюрити, я выскочил из туалета и бросился к лестнице, ведущей на второй этаж. Там явно шел бой. Юки зависла у входа на лестнице, что-то набирая в телефоне, и Мария решила ее подождать, встав недалеко от нее и потягивая коктейль. Княжна Булатова была сильно озадачена. Она должна была признаться себе, что Кента ее сильно заинтересовал. Он был какой-то странный и необычный. Все это интриговало, и девушка поставила себе задачу раскрыть тайну парня, а то, что она у него была, не подвергалось сомнению. Мария привыкла считать, что умеет разбираться в мужчинах. По крайней мере, всегда быстро разбиралась в кавалерах, что ей регулярно сватал отец. Хотя Григорий Булатов вроде и знал характер своей дочери, все равно с каким-то маниакальным упорством подсовывал ей то одного, то другого, то третьего наследников знатных известных родов. Только вот наследники, на взгляд Марии, были какие-то... никакие. Но Кента был совсем другим. Менталитет японцев она уже знала, общаясь с ними в социальных сетях, а еще больше на турнире. И пока юные Каедзаки совершенно не походил на классического японца, кроме внешности. Да что там говорить? Одна его любовь к мясу, чего стоила. Марии вообще периодически казалось, что она общается с обычным русским парнем, а не с японским аристократом. А вот его невеста была классической японкой. Ничего особенного. Тем временем Юки закончила переписку и подошла к ней. Ну что? «Пошли! Пошли!» — кивнула Мария, и они отправились на второй этаж. Девушка сразу почувствовала неладное. Когда они оказались на втором этаже, княжна поняла, что все взгляды присутствующих были прикованы именно к столику, за которым сидела Фальве. Возле него стояли трое плечистых мужчин, и они одновременно повернулись к девушкам. «А, безродная пришла!» — произнес один из них, коротко стриженный бугай, хотя на взгляд Марии все трое были коротко стриженными мордоватыми бугаями. Несмотря на то, что, в принципе, память на лица у нее была хорошая, но в японцах она до сих пор путалась, особенно в подобных. «Русская!» — раздраженно бросил ей тот. «Тебя не касается! Вали отсюда!» «Если не хочешь под раздачу попасть!» Мария посмотрела на Фальва. Та спокойно сидела и равнодушно следила за буквально нависающими над нею японцами. Княжна давно знала свою служанку, и та сейчас явно была на взводе. Булатова тихонько покачала головой, давая понять, чтобы та не дергалась. Она оглянулась на столик, где сидели трое русских, князь Разумовский со своими телохранителями. Но тех уже не было. Ладно, без них разберемся, решила девушка, после чего повернулась к юке. Японка напряженно наблюдала за незваными гостями. Княжна обращалась к своей спутнице, совершенно игнорируя подзависших от такой наглости мордоворотов. Не знаю! «Сдается мне, что здесь не обошлось без некоторого рейда на Куда», — ответила Юки с холодом в голосе. «Так, что-то я не понял. Видимо, ты не догоняешь, русская». Наконец пришел в себя тот самый Бугай. «Я кому сказал? Вали отсюда! Безродная Каядзаки остается. Нам с ней поговорить надо». «Ага, поговорим!» Распылался в улыбке третий изгромил. «Валили бы вы отсюда, ребята!» — посоветовала им Мария. «Здесь охрана с такими, как вы, не церемонится уж поверьте!» «Ты рот не открывай, русская!» — процедил громила. «Нам твоя охрана не указ, да мы особо никого и не трогали, пока лишь предупреждаем, но можем тронуть!» «Похоже, ты нарываешься!» Громила шагнул навстречу к нижне и тут же полетел на пол. Мария провела одновременно несколько резких ударов, усилив их магией и добавив удар огненной плетью. И одобрительно наблюдала, как легко и непринужденно выскользнула из-за стола фальве олка всего одним коротким точечным ударом отправила еще одного громилу в долгий сон. Таким образом, около стола остался лишь один бугай, растерянно смотревший на валяющихся друзей. Лицо его исказилось, и в следующий момент Мария отпрыгнула в сторону, пропуская мимо себя яркую молнию. В результате та врезалась в другой столик за которым сидели трое китайцев, увлеченно наблюдавших за разворачивающимися перед ними событиями. Удар оказался настолько мощным, что стол разлетелся в щепки, а сидевших за ним разбросала в стороны. Мария злорадно усмехнулась при виде злых лиц вскочивших китайцев. В следующий миг оставшегося громилу просто вынесла с балкона Тройная атака разъяренных подданных Китайской империи, положив таким образом конец скоротечному сражению. «А что вы тут делаете?» Раздался знакомый голос, в котором присутствовали веселые ехидные нотки. «То есть зря я спешил?» «Картина, открывавшаяся передо мной, когда я буквально влетел на балкон, была весьма живописной». Три злых китайца стоят около разбитого стола. Два валяющихся японских амбала, сломанные перила ограждения от полета Третьего Громилы, который я успел лицезреть. Ну и мои явно расслабившиеся спутницы. А что вы тут делаете? То есть я зря спешил! поинтересовался у присутствующих. Ты слегка опоздал, Кента. — улыбнулась Мария. — Видишь, сами справились. С помощью уважаемых господ. Она поклонилась китайцам. Те в ответ поклонились ей и удалились, а следом за ними появились охранники. Как обычно, вовремя. Что в туалете, что здесь. Какие-то они слишком нерасторопные для подобного места. Именно об этом Булатова не применула сообщить взволнованным секьюрити. По-моему, пришли те же, что были в туалете. Или другие. В общем, их тут, судя по всему, просто штампуют. И тут вернулась боль, запульсировавшая в боку и напоминавшая мне о том, что я вообще-то ранен. Вот же блин! Видимо, адреналин совсем выбил у меня из головы подобные мысли. А вот сейчас почувствовал, как потихоньку Куда-то уплываю. Мир дрогнул, и я провалился в молчаливо обволакивающую меня темноту.